Пятница, 14 августа. Поль проснулся после длительного мертвецкого сна. Была середина ясного дня. Надо дождаться сумерек и тогда начать переход долины. Он подремал, собрал немного ягод, допил виски, опять подремал и, когда стемнело, начал спускаться в долину Раш. Тем временем Диана Колбрук смотрела телевизионную рекламу зубной пасты колгота, и уже начала скучать, несмотря на шутки актеров. А что с другими? Томас Эдисон был мертв. Мэри Эдисон была мертва. Генерал Уарт наливал себе виски. Капитан Фибс покинул генерала несколько раньше и принимал горячий душ перед сном. Уильям Смит был мертв. Полковник ингриш ел сладкую булку и пил черный кофе без сахара, в дежурной комнате секретного здания армейской разведки, где-то в Вирджинии. Миссис Дженкинс была мертва. Уильям Джейнс был мертв. Эмили Джейнс была мертва. Хоуп Вильсон сидела в здании, похожем на казарму, расположенном в испытательном центре Дагуэя. Она наблюдала, как Марта Пратт убаюкивала тряпочную куклу. Сория, Джозеф, Ирам, Мориа, и Питер Пратт были мертвы. Чарли Ренчлер находился в квартире своей любовницы на бульваре Коннектикут и смотрел ту же рекламу по той же телевизионной программе, что и Диана Колбрук. Стюарт Питерсон был мертв. Джазон Киев был мертв. Виола Макнами была мертва. Уолтер Шлейман сидел в парилке, которую он устроил в своей ванной комнате, в доме в Джорджтауне. Фред Коллин был мертв. Джим Ишида лежал на койке в Дагуэре, одурманены болеутворяющими средствами. Это помогало ему время от времени забывать о своей ране в ногу, забывать, где он находился. Майк МакГарди читал книгу с названием «Краткие истории о торговле пушниной». Норман Луин пил третий стакан виски, будучи не в состоянии разговаривать с Эленор о том, что случилось, и еще более не в состоянии говорить о чем-нибудь другом. Марвин Доус, находясь под домашним арестом, раскладывал пасьянс. Он уже должен был себе 37 825 долларов. 5 долларов за карту. Сидней Фостер был мертв. Эммори Басфорд была мертва. Дэвис Хардинг был мертв. Билл Робертсон разговаривал с доктором Ребиковым, психиатром, который прилетел из Вашингтона, чтобы получить дополнительные сведения о жертвах эпидемии. Его жена Лора кончала вышивать бутоны, рос на подушке, ожидая возвращения Робертсона домой. Джулиус Жилет был мертв. Джон Макдональд играл в скегли и играл лучше, чем обычно. Джон Джиллеспи был мертв. Роберт Стерлинг смотрел игру в бейсбол, который покровительствовала полицейская лига в Солт-Лейк-Сити. Поль Браун был мертв. Алиса Браун была мертва. Сандра Браун была мертва. Карл Бендер был мертв. Полицейский Карлсон писал рапорт. Он был доволен, что охота за человеком увеличит сверхурочные часы для полицейского участка Солт-Лейк-Сити, и персонал получит прибавку к зарплате. Роллин Уинстон лежал в бараке Дагуэя, повернувшись лицом к стене. Вот уже 36 часов он не говорил ни слова. Доктор Бартлетт в своей конторе В соседнем здании раздумывал, подняв перо над фамилией Уинстона, поражены ли его мозговые центры постоянно или лишь временно. Сержант Джексон кормил кусками оставшегося мяса сторожевых собак Дагуэя. Майор Гаррид обрабатывал ценные камни на шлифовальном станке, который ему подарила жена в день его рождения. Генерал Норланд выступал на митинге Ассоциации избирателей женщин в Прово, объясняя, какие меры принимала армия, чтобы обеспечить солдатам возможность голосовать. Лейн Питерсон была мертва. Освальд Кейс в последние 12 часов был в состоянии коматоза, но он еще был жив. Доктор Арнольд Розенталь Его жена и два сына уже больше часа находились на борту самолета, летевшего рейсом в Нассау. Эверт Уэст был мертв. Нора Уэст была мертва. Харрис Уэст был мертв. Беатриса Шугер была мертва. Уильям Гаррисон точил шахматные фигурки на токарном станке в подвале своего дома. Доктор Том Гарган, находясь в камере здания армейской разведки Вирджинии, притворялся спящим. Джонатан Колбрук проезжал по потомак в зеленом понтиаке, нарочно оставив свой лимузин. Питер Унгеррер сидел на краю койки в казарме, хлопая ритмично в ладоши. Его ладони горели, так как это занятие не прекращалось уже Восемнадцать часов. Джордж Слатори был мертв. Джоу Виорст был мертв. Мортимер Дип слушал концерт, включив свой стереофонический проигрыватель. Адмирал Пеннибекер целый вечер писал письмо президенту, излагая все то, что произошло в Тарсусе и Вашингтоне. Письмо он заканчивал... Прошением об отставке, но не датировал его, оставляя этот вопрос открытым. Джордан Бурдин был мертв. Джефферсон Байрон был мертв. Доктор Блэк Максвелл спал после снотворного, которое он себе прописал. Кеннет Шоу был мертв. Фрэнк Джонсон был мертв. Мишель Фарингтон был мертв. Роберт Голл был мертв. Элизабет Ит вздохнула с трудом, вздрогнула, вздохнула еще раз и умерла. Фред Делио, уже без знаков отличия подполковника, а лишь с двойными нашивками сержанта на зеленой спецовке, спрыгнул с грузовика. Трое его спутников были в форме простых солдат. Делио не имел представления об их настоящем звании, о том, откуда они сюда попали. Они прилетели в Дагуэ после обеда, имея при себе приказы полковника Инглиша и большое количество ящиков без надписей. Они сами перегрузили эти ящики с самолета С-47 в два больших грузовика. По их манере держаться, выпроске и молчаливости, Делио понял — профессионалы. Делио прошелся, потягиваясь после тесноты грузовика. Он воспрял духом, получив приказ, освобождающий его от всей этой бюрократической нерешительности и от принципов. Нельзя сказать, что Делио презирал принципы. Он их вполне признавал и даже тосковал по ним. Но темпы жизни стали настолько стремительны, что такие вещи были теперь роскошью. Во второй половине XX века Политическая и моральная щепетильность стала парализующим фактором. Единственный вопрос, который Дилио считал уместным, достаточно ли вы правы и квалифицированы? У Дилио не было сомнений в правильности того, что они собирались предпринять. Пройдя по главной единственной улице Тарсуса, он с трудом верил, что это ничтожное местечко могло Внушать всем этим шишкам в Вашингтоне такие серьезные опасения казаться угрозой безопасности Соединенных Штатов Америки. Теперь, после эвакуации населения, что здесь осталось, кроме кучки неказистых зданий, ютившихся в развилке горного хребта? Кому нужен такой город? Какая польза от него? Никакой. Да и жители его после эвакуации из города уже не грозили общественному спокойствию, а были просто жертвами и беженцами. Это было прискорбно, но необходимо. Однако Гелео считал, что его стране повезло. Какую из двух катастроф выбрал бы человек, будучи в здравом уме? Катастрофу самолета «Мохаук», который может взять на борт всего 15 человек, или катастрофу самолета компании Pan american где найдет смерть сразу 330 жертв. Начали разгружать ящики. Один из трех военных, прибывших с делё был геологом. Он быстро проверил свои карты, затем, вглядываясь в наиболее крутую из двух гор, заметил «Никаких трудностей, все пойдет по плану». Два человека несли один ящик, держа его за веревочные ручки. Они начали подниматься, По более крутому восточному склону. Подъем был тяжелым, а каждый ящик весил больше 80 фунтов. Понадобилось более 20 минут, чтобы достигнуть места, которое облюбовал геолог. Здесь удобнее всего, сказал он. Оба специалиста приступили к работе. Делио и геолог подносили ящики. Через полтора часа они были установлены все. «Должно прекрасно сработать», — сказал один из специалистов. «Да, должно», — согласился Делео. «Я надеюсь, все будет убрано полностью». «Не беспокойтесь», — ответил геолог. На углах полузакопанных ящиков установили антенны. Пять минут спустя они сели в грузовики и отъехали за пределы ущелья в безопасное место. Вскоре оба грузовика остановились. Делео и геолог подошли к машине — в которой ехали специалисты, старший из них ответственный за подрывные работы и регулировал радиодетонаторы. Второй радиооператор помогал ему. «Все готово», — доложил радиооператор. «Оказать ли вам честь, сэр?» — спросил он Делео. «Нет, не надо. Это ваше дело». «Хорошо, сэр». Старший специалист освободил предохранители нажал на красную кнопку. В первое мгновение ничего не произошло, но спустя 3-4 секунды послышалось глухое рокотанье земля задрожала. Удивительно, что сотрясение почвы было заметно даже на таком расстоянии. Потом послышался более громкий рокот, более высокий, похожий на гром. Он нарастал по мере того, как тысячи тонн горной породы покатились по склонам гор на город Тарсус на то, что было Тарсусом. Грохот прервался, но эхо еще несколько секунд металось в горах, пока не оборвался его последний спазм. «Получилась цепная реакция», — прокомментировал геолог. «Все сработало». Они подождали немного и поехали туда, где совсем недавно был Тарсус. Делио с удовлетворением посмотрел на изменившийся контур гор и засыпанные ущелья. Если бы кто-нибудь решил раскопать Тарсус, ему понадобились бы многие месяцы. А что бы он нашел на улицах городка? Он нашел бы трупы его жителей, которые специальная команда взяла из морга полевого госпиталя и разбросала по всему городу в правдоподобных позах. Напряженные два часа были позади. Конечно, — подумал Делио, — можно бы выполнить ту же работу за 20 секунд, помощь тактического атомного приспособления. Но даже полковник Ингриш не имел права воспользоваться им. Необходимо получить персональное разрешение президента на взрыв любого атомного устройства. Это была своего рода политическая и моральная щепетильность, с которой не могло примириться мышление Делео. Он был против такой роскоши. Они развернули грузовики, и выехали из Тарсуса по направлению главной дороги. Затем пересекли долину Скал и направились в Дагуэй, где их ждал военный самолет.